Глава вторая. Золоц моя, рыбка моя пушистая. Ты уволен, к чёртовой матери. Лысеющий, полноватый мужчина с одышкой промокнул платком блестящий лоб, одновременно подписывая подсунутые секретарше документы. Али стояла, не в силах пошевелиться. Начальника боялись все, от уборщиц до бухгалтерии. Внешне он был вполне милым дядькой, которого встретишь на улице и не заподозришь даже намёка на жуткого тирана, а внутри у него бушевали настоящие демонические страсти. Никто не знал, что творится в голове начальника и что в ту самую голову забрёт следующую минуту. "Ну как ж так, Сергей Петрович?" бестолково мямлила Аля, переминаясь с ноги на ногу. "За что вы меня увольняете?" "Ты опоздала на 2 часа", ответил он ровным тоном. Считаешь недостаточная причина? Секретарша предпочла ритироваться, прекрасно зная линию поведения своего руководителя. Но скорее всего, её ухо уже прилипло к двери с другой стороны. Всего один раз едва слышно возразила Аля. Один раз. Лецо директора начало покрываться багровыми пятнами, рука с короткими толстыми пальцами открыла верхний ящик тумбочки, где обычно лежали таблетки от давления. Не глядя, высыпав на ладонь горсть пилюль, он закинул их в рот и едва ли не прыжками приблизился к Але. Словно шакал, подкравшийся к остаткам мяса после трапезы более крупного хищника, он пригибался, ходил вокруг вытянувшейся по струнке девушки. Али даже показалось, будто она слышит, как тот втягивает носом воздух и щурится в предвкушении пира. «Первый раз на этой неделе, Куликова! А сколько было таких разов в месяце?» «Молчишь? Потому что возразить тебе нечего!» А роста они были одинакового, и Али буквально оконемела от близости разъяренного взгляда начальника. «Я с мужем вчера разводила, Сергей Петрович!» — сказала и залилась краской. Ей казалось, будто вся она стала алого цвета, от кончиков пальцев до макушки. Она будто бы призналась в преступлении и ждала наказания. Куколка ты моя филипёрстовая. Мужчина наконец-то перестал кружить вокруг неё и вернулся к своему столу. Такое наглое опоздание могут оправдать только похороны, и желательно твои собственные. Лысина уже не просто блестела, она мерцала. Свята с начальника Аля не верила и на корню подавила возникшее было желание поцеловать его в лоб. "Мне нечего добавить к сложившейся ситуации, Куликово. Сергей Петрович вздохнул, развёл руками, будто ему и впрям было жаль. Ты неплохой работник, но сегодня по твоей вине мы потеряли перспективного клиента. Агентов по недвижимости в городе пруд пруди, так что ищи другое место, где ты сможешь ходить свободный от своих личных дел время. Так, Новый год через неделю. Кто меня сейчас на работу возьмёт? Аля кочнулась, ухватилась за край начальственного стола и два устояв на ногах. Вот только не надо устраивать сцен. Брезгливо поморщился мужчина. Я 20 лет женат и столько же руковожу женским коллективом, насмотрелся. Приказ об увольнении я уже подписал. Скажи спасибо, что отпускаю без отработки. Добивай дела до вечера и иди. Дел у неё накопилось, не сказать, что много. И после обеденного перерыва Аля уже шла в бухгалтерию, как на эшафот. По пути её посещали странные мысли о том, что люди не способны жить собственной судьбой и постоянно лезут в чужую. После разговора с начальником, выходя, она ударила дверью подслушивающую секретаршу, которая даже не попыталась хоть как-то оправдаться. Да и что в её Алиной жизни может быть интересного? Она не героиня фильма, для которой сценаристы выписывали красивую и чуточку трагичную историю с янтарными пусинами иронии. Её жизнь длинный, но скучный сериал с уповторами и проходными сценами. Замужество до сих пор остаётся самым ярким эпизодом в хронометраже её киноленты, и оно закончилось, как любое торжество, горьким похмельем, а ли ощущала себя щепкой, подхваченной бурным потоком горного ручья. И куда принесёт её этот ручей, пока не ясно. Возможно, ей и вовсе не суждено выплыть в полноводную реку, навсегда прилипнув к осклизлой коряге или поросшему мхом камню. В царстве чести её встретила Татьяна Аристарховна, женщина во всех смыслах великая, большая как гора, такая же неприступная и корделивая, с низким грудным голосом, которому могли бы рубка плескать большие оперные сцены. Вместо этого она, точно так же как и Аля, прозябла в душном офисе всю жизнь, стараясь свести дебет с кредитом. Аленька, присаживайся. Засуетилась несостоявшееся оперное диво. Чаю хочешь? Мои уже все разбежались. Я вот одна сижу, кукую. Эх, где мои 17 лет? И без всякого перехода прошло. Где эти паразиты ходят? Я уже три раза чуть ногу не сломала. Вон, гляди, чего намудрили. На полу валялись спутанные в клубок провота. Наверное, они действительно кому-то могли помешать, вот только Оле уже было безразлично. Мне бы расчёт получить, Татьяна Аристарховна. Она говорила тихо, стараясь замаскировать слезы в голосе. И что она за человек? Разводилась с мужем, то хоть бы слезинку проронила, а теперь готова разреветься, как отличница из-за четверки. Видимо, не зря мама называет ее девочка-чумичка. Аля не знала, кто такая чумичка, как не знала этого и ее мама Маргарита Афанасьевна. Но обе свято верили, что дочке словечко подходит, как шитое у хорошей портнихи платье. Она даже не обижалась, соглашаясь с доводами мамы. Он спесится с расчётом, куда тебе спешить? На работу всё равно теперь не устроится до января. Татьяна Аристарховна не была злой или беспардонной. Она любила свою работу и искренне переживала за каждого, кто хоть как-то касался её лично либо косвенно. Наверное, именно поэтому она иногда говорила то, что думала, а не то, что от неё хотели бы услышать. Чтобы как-то сгладить неловкость, главбух принялась хлопотать над чаем. Она отвернулась всего на минуту, бросила в чашке пакетики с фруктовым чаем, залила кипятком и наполнила вазочку шоколадными конфетами. Сама она больше уважала карамельки, но гостей встречала исключительно шоколадом. Натянув на лицо самую доброжелательную улыбку, обернулась к своей гостье и едва не выронила поднос с чашками из рук. Она сразу поняла, что у бедняжки Али Куликовой случился инсульт на нерной почве. Татьяна Аристарховна помнила такую же скрученную рожу от своего мужа: искривлённый рот, расширенные глаза и сморщенный, похожий на сухофрукт нос. И зная она тогда столько же, сколько знает сейчас, глядиши муж выкорабкался бы быстрее. И быстрее ушёл от неё к другой женщине, едва поднявшись на ноги. Отставив бесполезный поднос в сторону, Татьяна Аристарховна сохраняла ледяное спокойствие. Первым делом она вызвала скорую, а уже потом начала необходимый комплекс мер. Где-то в клубе нету души, женщина молодошно порадовалась произошедшему, ведь ей снова было о ком заботиться. Придвинув стул, она уселась лицом к лицу с Алей, наскоро вскресив в памяти комплекс необходимых мер. Так, хорошая моя, скажи, как тебя зовут? Сколько тебе годиков? Самые простые вопросы, но даже на них пострадавший от недуга не всегда в состоянии ответить. Однако это было необходимо сделать до приезда медиков. Аля от неожиданности передумала плакать, тем более ей снова не удалось переступить через бетонные блоки, установленные однажды папой. Плакать очень хотелось, тем более теперь, когда она благополучно сошла с ума. В голове что-то щёлкнуло, и пазл сложился в единую картинку. Не могло столько свалиться на одного человека сразу. Она точно взвихнулась и придумала себе все неприятности, окружившие её острым честоколом. Была лишь одна загвоздка с ума сходит по одиночке. Почему же Татьяна Аристарховна, женщина великая и мудрая, ведёт себя так, как будто тоже тронулась? Не нужна мне скоро Татьяна Аристарховна. Аля оттолкнулась на стуле, увеличивая дистанцию. Да и не так уж сильно я переживаю. Сейчас поеду домой, выпью валерьянку и спать лягу. Какая валерьянка в твоём состоянии? Главбух предвинулась к ней почти вплотную. А ну, быстро говори, как тебя зовут. Нет, Аля не сумасшедшая, а все вокруг неё настоящей психии. Вот как у душки Татьяна Аристарховну вздули семены на висках, того гляди, и с кулаками набросится. А много ли Але надо? После первого же удара её ждёт глубокий нокаут. Значит, придётся играть по чужим правилам. Меня зовут Алевтина Кулякова, послушно выговорила она, точно первоклашка на линейке. Сколько тебе лет, Алевтина? Не унималась глава бух, покажешь мне на пальчиках. Аля смотрела на Татьяну Аристарховну и видела перед собой небольшую, и добрую женщину, а фашиста в чёрном форменном кителе. Тётка скалилась садистской улыбкой, и Аля едва сдерживалась, чтобы не плюнуть ей в лицо, как поступают в героических фильмах знагненные в угол солдаты. В себя она уже почти ощутила партизанкой напросе и ей никак нельзя было раскрывать планы своего полка. Но фрицы знали секреты ведения переговоров, и бедная девушка сдалась. Мне 29 лет. От страха Аля начала заикаться. А пальцев всего 10. Ой, как всё плохо-то. За куда хтало на сеткой главбух? Вон и язык уже заплетается. Где носят эту проклятую скорую? Татьяна Рестархова, я домой хочу, жалобно провыла Аля. За расчётом завтра приду, обещаю. Вот ведь чего удумала. Женщина всплеснула пухлыми ладошками. Да, моя, она собралась. Да мы тут скоро все замекаем и забекаем с таким руководством. Ты теперь вообще можешь с него компенсацию вытрясти, как за производственную травму. А давай мы с тобой посмеемся, Олечка, резко сменив тон с требовательного на дружелюбный, предложила она. Али толкнула стул, но тот уперся в стену. Офицер расменила на пасту разрисованная физиономия Джокера из фильма о супергероях. Джокер протянул к Али руки и принялся её щекотать, приказывая улыбаться. Она в полной мере ощутила себя актрисой театра абсурда, в котором она совершенно забыла свою роль и не понимала, какая задача у её персонажа. На ум ей пришло ничего, ум не как закричать. Она визжала пронзительно на одной высокой ноте. Джокер растерялся и прекратил свои пытки, превращаясь обратно в Татьяну Аристарховну. "Тебе больно, Аленька?" запричитала она, так и наравя ухватить её за бока. "Где болит, слева или справа?" "Везде". Але показалось, будто из лёгких вместе со стоном вышел весь воздух, и сама она сдулась, как воздушный шар. Потерпи, милая. Сама знаешь, как у нас скорая работает. Вызовишь, а они на твои же поминки опоздают. Эти волны на лице Али снова возникли признаки неведомой болезни, потому как Татьяна Аристарховна пообещала молчать и не нервировать деточку. Не могу я больше терпеть. Вчера с мужем развелась, сегодня с работы уволили. Вы вот ещё издеваетесь. Аля вываливала всё накопившееся в душе, совершенно не думая, какое производит впечатление. Она всё равно здесь последний день. Вот же я бестолковая. Глобух хлопнула себя по бокам, под тонкой блузкой прокатилась мелкая рябь. Садись вон за мой стол, я сейчас. Аля прислушалась к себе. Внутри у неё боролись страх и жадность. Если она сбежит, то Новый год, скорее всего, встретит в тёмной холодной квартире. Неоплаченная квитанция за последний месяц по услугам ЖКХ сиротливо лежала на тумбочке в прихожей, и злобные служители управляющей компании обязательно нагрянут к Алле под бой курантов, чтобы устыдить ее, а заодно обрезать все провода в квартире. И Алля никак не могла решить, что для нее страшнее – стыд или огрызки проводов. Пока думала, вернулась Татьяна Аристарховна. Нет, на. С бутылкой коньяка и крупным лимоном. «Вот», – торжественно объявила она, – «сейчас будем тебя лечить». Скорую сегодня, видимо, не дождёмся. Я не пью. Попробовал возразить Але, но тут же получил жестокую отпивить. Снова здорово. Не пьёт она. Да и мы с тобой напиваться не будем. Так по 30 капель бахнем мы по домам. Аля, пока ещё трезвым умом понимала, что для обозначенного объёма не подходят гранёные стаканы, выставленные на стол вместе с бутылкой. О чём мне переминуло сообщить? Других не было. Отмахнулась от неё Татьяна Рестарховна. «А к врачу все же сходи. Что-то у тебя рот перекошенный. Может, нерв какой защемила?» «Какой еще нерв?» Аля наблюдала, как наполняются стаканы, окрашиваясь в янтарный цвет. «Ну, не знаю». Главбух пожала плечами, взяла один из стаканов, посмотрела на просвет, причурив глаз и протянула стакан Али. «Улыбательный, наверное. Есть у тебя такой?» «Есть, скорее всего». Татьяна Рестархова придвинула ближе к Али блюдце с нарезанным тонкими кружками лимоном, вазочку с нетронутыми конфетами и произнесла короткий тост. За нас, за женщин. Она ударила стеклянным боком стакана о стакан Али и одним махом опрокинула в себя содержимое. "Ты что не пьёшь?" вслух посмотрела она на Алю и будто увидела её впервые. "На самом деле, что ли, трезвенница? И как ты такая в нашем гадюшнике столько лет продержалась?" Аля и сама не знала как. Лиюнею да выбора особо не было. В агентстве платили хорошо, а Люшка постоянно меняла работы, часто оставаясь без зарплаты, и ей приходилось тянуть их двоих на себе. А лев вдруг сделалось настолько горько, что она зажело нос и залпом выпила всю свою порцию. Кто самую секунду, позволяя себе лишь немного шампанского по праздникам, а левтина Куликова на собственной шкуре ощутила всю глубину и пронзительный смысл эфемизма огненная вода. Пещет обошло до самого желудка и уже в районе груди прогремел небольшой ядерный взрыв. Она вспыхнула как красное знамя, выпучивая глаза и открыв рот, тяжело задышала, совсем как собака в жаркую погоду. Зинаида Рестархова, не раздумывая, закинула в рот дольку лимона, аля прикусила язык. Кислота лимона смешалась с металлическим привкусом крови, а рот наполнился вязкой слюной. Аля бросилась к единственному источнику воды, старенькому кулеру, и, упав на колени, принялась жадно пить из маленького краника, припав к нему губами. Так и я и думал Куликова. Голос начальника прогремел громом среди ясного неба. Нужно было сразу признаваться в своей пагубной привычке. А ведь я весь день совестью мучился, думал, как бы помягче с тобой побеседовать, чтобы ты всё поняла, и я думалась, даже приказ хотел отменить. Теперь ползай сколько хочешь назад, не прему. Поднять глаза было стыдно. Аля даже не повернулась на голос Сергея Петровича, с ужасом представляя, как она выглядит со стороны. Пьющая женщина, хуже стихийного бедствия, бронила напоследок мужчина и покинул бухгалтерию. "Хлыс казел", хмыкнула Татьяна Аристарховна с трудом, подняв на ноги качающуюся, как лодка в шторм, девушку. "Одинокий он, вот и злой такой". А это уже было сказано совсем другим тоном, али даже послышалось сочувствие в голосе Гловбуха. Алю подвели к подоконнику и помогли вскарабкаться на него. Рядом сгромоздилась сама Гловбух. Подоконник просел, но выдержал натиск. Они были похожи на двух съерошенных сов, которые разбудили среди белого дня и те теперь щурились от яркого света, не понимая, как здесь очутились. Хороши ты, баба Ельфтина. Татьяна Рестархова обняла её, прижала к ней объятной груди. Полюнь на эту работу, лучше себе найдёшь. Я тебе сейчас знаю, что сделаю. Премию выпишу, вот что. Ты её ещё в позапрошлом месяце должна была получить. Только гад по лазучи Петров очелял тебе наказать. Ит не знала, какая ты. Теперь вот знай, мне плевать, что он потом скажет. Аля безуспешно пыталась выбраться из захвата. А размяглев от алкоголя и тепла идущего от батареи, она начала засыпать. Ему плевать, что за 3 года ты в отпуске была всего раз. Голос убаюкивал, а ей нравилось, что о ней хоть кто-то заботился, пусть и таким вот необычным способом. Мальничная тоже не брала, ходила тут соплями обвешанная, а я ведь всё подмечаю. Ты звала-то не человек. И знаешь, мужики таких не ценят. И подаваем профу, фрофу. Шаловка, короче. «Чтобы ноги от самых бровей и сиськи размером с глобус!» Она посмотрела на улыбающуюся в полудрёме Алю и неожиданно заключила. «У тебя зато глаза красивые. От ними глазами сыт не будешь». Аля приоткрыла один из них. «Я два года его кормила, обстирывала и всячески вблажала. Вот эта домработница какая! Дублёнку ему купила и ноутбук. Кредит, правда. Но разве в этом суть?» И чего получила взамен? Да ничего. Пшик. Мужике, есть один сплошной пшик. Татьяна Рестерхова протяжно вздохнула. Ну от бог зря подарила. Он ведь наверняка сразу по сайтам знакомств принялся шариться. Ну полежи же, сознавайся. Не знаю, Аля пожала плечами. Может и так. Я же ему верила, понимаете? Верила. Наивная ты дурында. Выдала экспертное заключение главпуху. Жалко мне таких, как ты, дурочек. А поедем кутить. Куда? Аля икнула, прикрыв рот ладошкой. Бар поедем. Я-то ещё лет никуда не выбиралась. Мы летом с Лёшкой в парк ходили на аттракционы, а ещё. Аля принялась загибать пальцы, но остановилась уже на мизинце. Больше никуда. Аттракционы. Передразнила её глоббух. Тебе скоро тридцатник стукнет. Какие аттракционы? Карусель уходящей молодости. Аля словно прозрела, ведь Лёшка её действительно никуда не водил, только она его к стоматологу три раза. По всей видимости, алкоголь расшевелил извилины в мозге, и она, пожалуй, впервые задумалась о своей жизни с бывшим мужем. Да, не всё у них было гладко. Да и у кого оно не так. Везде была от шероховатости в виде ссоры, взаимных упрёков, мелких и не очень обид. Само слово семья Али казалось нерушимой каменной стеной, за которую не стоит выносить сор. Она 2 года будто ждала чего-то, толком не зная чего именно. Может быть, оно даже было это что-то, но разве теперь поймёшь, почему же она чувствует себя обманутой? Ведь никто не тащил её под веннец насильно и верить вовсе не требовал. Э, ну не спать. Аля Соловьева уставилась на глобус. "Знаме приехали. Такси? Лучше карета?" Крета? Это хорошо, пьяненько улыбнулась Аля. Крета была у золушки, и она познакомилась с принцем. Значит, и мы будем как настоящие принцессы, а не принцы. Татьяна Рестархова сползла с подоконника и помогла спуститься ей. На принцев не тянут, рассуждала она, не обращая внимания на удивлённые лица двоих мужчин, стоящих прямо перед ней. Скорее запарсяй идут. только морды у них уж больно краснючие, и халаты какие-то застиранные. Не пожи о помидорах в кулечках. Два дюших молодца смотрели недружелюбно. Лица у них действительно были румяными с мороза, глаза блестели совсем как стекляшки на солнце. «Они мне не нравятся», — добродушно призналась Аля. «Пусть приедут другие».